Глава 4. Про тяжёлый кулак и лёгкую руку. До утра дракончик пробыл дракончиком. А потом действие зелья кончилось, чешуйки втянулись, тело удлинилось, и проснулась пижма уже в объятиях Леонардо, а не его звериной ипостаси. Признаться, хвостатая версия девушки нравилась больше — После ночной прогулки и купания в холодной болотной грязи живая грелка пришлась как нельзя кстати, но не ругаться же теперь за то, что человек посмел вернуться в свое естественное состояние. Мужчина потянулся, едва не свалив телохранителя с узкой софы, сладко причмокнул губами и с довольным видом прижался щекой к ее груди. Пижма слегка опешила. Подобную беспардонность следовало бы наказать, но он дрыгает ножкой во сне и сопит. Разве у нее поднимется рука на такое милашество? Доказывая самой себе, что поднимется, да еще как, она щелкнула наглеца по носу, легонько, но ощутимо. Дракон хрюкнул и проснулся. — Доброе утро. Невозмутимо поприветствовал он. Пижма промолчала выразительным движением бровей, показывая, что раз уж она проснулась в объятиях голого полузнакомого мужчины, то он хотя бы должен накормить ее завтраком. Леонард, кажется, подумал о том же. «Есть хочешь?» Девушка укоризненно развела руками и поджала губы. «А сам не видишь?» «Даже если это будет хорошо промаринованная девственница?» — уточнил дракон, прыгая на одной ножке, чтобы второй попасть в штанину. «Промаринованная, прожаренная, пропаренная! Не заставляй меня истекать слюной, приятель!» Лео замаскировал хихиканье звоном посуды. Правда, с каждой минуты звон становился все более растерянным. «Пижма, мне слегка неловко!» «Если ты скажешь, что оставишь меня без еды, я начну всерьез задумываться об экзотической кухне и драконятине», — пригрозила жертва вынужденной диеты. Леонард безропотно замер. «Тогда не скажу». «Но сути дела это не меняет?» Лео замотал головой так радостно и так насмешливо сверкая глазами, словно выкинул лучшую шутку недели. «Чего улыбишься, как будто сам не голодный?» «Голодный. Еще какой!» — подтвердил он. «Ну, это значит, что нам придется спуститься в село». «А что же тут такого хорошего? Эти ребята вчера тебя на фарш собирались перекрутить. Думаешь, сегодня они подобрели?» Дракон, уже наполовину скрывшийся в сундуке со всякими ненужными мелочами, беззаботно отозвался. «Да они не знают, что я человек». Так что закупаться на ярмарках учёному аскету никто не мешает. В доказательство собственной аскетичности Лео достал новенькие начищенные сапоги и туго набитый кошелёк. Пижма из интереса сунула нос в лимбовскую валюту. Что в ходу в стране, считающей золото грязью? Однако шарики, похожие на угольки, восторга не вызывали. «Это считается много?» Указала она на тоненько звенящий мешочек. Лео отсыпал в поясную сумму горсть, остальное убрал на место и сдержанно кивнул. «Достаточно, чтобы перекусить, закупить продукты и заглянуть еще в одно местечко». «Не люблю тайны». Пижма с трудом натянула предложенные кожаные штаны и с куда большим удовольствием нырнула в широкую горчичного цвета рубашку. также обитавшие в ларе. «Никаких тайн. Просто я не могу позволить прекрасной леди щеголять в старой мужской одежде. Купим тебе новое платье и туфли», — добавил он, виновато подавая пережившую все невзгоды обувь. «А шопинг люблю еще меньше». Признаваться, что не получив утреннюю порцию кофеина, она ненавидит вообще все, девушка постыдилась. Поэтому, чтобы не показаться ханжой, в долину спускалась безропотно и, если и ругаясь, то сквозь зубы и безадресно. Вчера ее доставили сюда с противоположной стороны холма, видимо, чтобы хитрый дракон не заподозрил неладное. Так что пижма всегда далекая от красот природы и, считающая неотъемлемыми составляющими отличного отдыха интернет и пива, невольно залюбовалась». Деревенька выделялась яичным желтком в ямке, подготовленной для теста муки. Маленькие домики, норовящие перещеголять друг друга цветастыми боками, теснились в середке утопленной в верхушку горы поляне. Во все стороны разбегались ленты разноразмерных тропинок, и казалось, что одна или две вот-вот прорежут каменную стену, и тогда, не сдерживаемые холодным камнем краски, перемешавшись, хлынут наружу, затапливая и расписывая серый мир. «Да чего ж тоскливо тут, наверное, живется!» фыркнула пижма, загоняя кольнувшую в сердце зависть поглубже. «Делать нечего, пойти некуда!» «Тоже мне идиллия!» «А мне нравится. Так у них спокойно, так светло. Вдали от городов люди умеют оставаться счастливыми. Еще помнят, каково это!» Честно ответил Леонард. «Нет, он вопиюще неправильно себя ведет. Разве имеет право мужчина...» «Да вообще кто-либо делиться чувствами!» Хвалить что-то, вставать на защиту, вместо того, чтобы бросить едкое замечание. «Угу. Только они тебя прибить хотели, развлечения ради». «Они не со зла, честное слово. Это все пропаганда. Магических существ всегда побаивались. Вот и записали драконов-злодеей, не разбираясь, что к чему». «И ты их еще выгораживаешь?» вот сейчас он начнет отпираться и доказывать, что люди, конечно, идиоты, но он выше их глупости». «Да, выгораживаю». «Почему?» «Потому что они мне нравятся. И потому что мне есть с чем сравнивать, поверь. Эти люди хорошие. Ну, практически все». Лео злобненько потер ладошки друг об друга, и агент удовлетворенно хмыкнула. «Нельзя совершенно бескорыстно любить людей». «Люди-сволочи». Это всем известно. А Лео просто притворяется, чтобы не показаться циником новой знакомой. Но пижма-то знает, с какой легкостью торгуют человеческими жизнями те, у кого появляется такая возможность. Назвать ярмаркой ежеутреннее скопление торговок у главных ворот деревеньки крест-накрест сбитые у самой широкой тропки доски при полном отсутствии забора – Не повернулся бы язык даже у подхалимов, обладающих, как известно, поистине поэтической фантазией. Тетки просто собирались на рассвете почесать языки, но дабы не прослыть бездельницами, прихватывали с собой на обмен огородные дары да всякую ненужную мелочь. Керамику, вышивку, резные ложки, неугомонных детей, которые дома до возвращения матери успеют все разнести – Последние, зевая, со страдальческим видом, держались за материнские юбки или сидели на земле, опираясь о чьи-нибудь босые ноги. Безобразничать в такую рань не хотелось ни одному хулигану. «Пошли!» – потянул Лео подругу к немолодой конопатой тетке. Пижма напрягла память, но так и не сообразила, видел ли ее в толпе жадных до драконьей крови селян. «Леонард, мальчик мой!» Заметила она парочку еще на подходе и сразу раскрыла объятие, потрясая огромной мягкой грудью. Здравствуйте, Элла, очень рад вас видеть. Отдышавшись и высвободившись, улыбнулся Леа. Вы я смотрю, только молодеете и хорошеете. Ах, болтун. Покатываясь от грудного смеха, она погрозила дракону толстеньким коротким пальцем. Слушала бы и слушала. «А ты не перебивай!» Тут же начали советовать подружки. «Пусть хвалит, а то кто нас еще добрым словом порадует!» «Точно, точно, от мужа такой милости не дождешься!» «Ну-ка, отошли от моей лапочки!» Шутливо замахнулась Элла на тесно обступивших пришельцев товарок. «Что это ты к нам сегодня так рано, милый «Да как-то забегался, а в погребах пусто». Лео смущенно склонил голову. «Надо было давно закупиться. Да кое с кем хотел Берда познакомить». Пижма предприняла попытку провалиться сквозь землю, дабы избежать внимательных взглядов. Попытка, к сожалению, не удалась. Более того, радостная Элла, игнорируя весьма заметные потуги освободиться, притянула к себе, облапила и только что под мышку агенту не заглянула. «Ах, какая красавица!» — щебетала она. «Сильно, хороша, крепка, как, Ой, не жена загляденье! Вот, кабы мой Берт такую привел, я об ему слова не сказала! Ох, Леонард, хитер ты, хитер! То молчок, рот на замок, все уверял, что тебе одному хорошо и вольно, то раз — и сразу с женой! Ну, мальчишка!» «Да я ему не...» Пижма не закончила фразу. И вовсе не потому, что на долю секунды одобрительные возгласы показались ей приятными, а напутственные речи легко краснеющему муженьку забавными. Нет. Просто она пожалела Леонардо, кажется, искренне довольного, а может и специально подстроившего недоразумение. Но каким же надо быть чудовищем, чтобы заставить его огромные светлые глаза смотреть растерянно и обиженно... «А невоодушевлённо!» Пижма промолчала. «Всё-таки наниматель вправе представлять телохранителя, как ему вздумается!» «Нам только кое-чего из одежды купите и сразу к вам!» Пообещал Лео после третьего ультимативного требования толстушки присоединиться к семейному завтраку. «Ну, загляните к Атти!» Посоветовала женщина. «Он наверняка ещё спит, ты ж знаешь, но переживёт. Только в ведро воды с собой возьми!» На колодце стоит. Да вернуть не забудь. Не забуду. И сразу к нам. Берт третьего дня тебя вспоминал. Соскучился, видать. Чего говорил? Да как водится, что неудачник ты, дурья башка. Хлопнула себя по бедру Элла. Доброжелательная улыбка не сходила с лица Леонардо. И когда он, приговаривая... Это я неудачник? Да я покажу тебе, кто здесь неудачник. С достоинством удалялся от кучки торговок, не забыв прихватить с лотка и сунуть в руки голодающей спутницы пирог с мелкими, похожими на чернику ягодами. Никогда набирал из колодца ведро ледяной воды, никогда тащил его к окруженному символическим ниже колена плетнем домику. С той же безумной улыбкой он бесшумно пересек двор и открыл незапертую дверь. Тесно уставленная рулонами тканей, под завязку забитая начатыми, но не дошитыми платьями, туниками и камзолами, совершенно женская комнатка никак не вязалась с почевающей в кровати необъемной тушей, увенчанной, как короной, спутанной бородой. Пижма всерьез задумалась над тем, что за мертвого дракона ей доплату не обещали, а спасать его от разбуженного бугая будет то и как непросто — Поэтому понадеялась, что у Лео хватит такта и благоразумия вежливо дождаться пробуждения владельца дома. Но дракон, не таясь, с совершенно невозмутимым видом перевернул над лицом бугая ведро воды. «Ты что творишь, идиот?» Телохранитель едва успела оттащить подопечного, когда мощная волосатое ручище взметнувшегося мужика просвистело аккурат в том месте, где находилась голова Лео. «А если бы я рядом не стояла?» но ты же стояла!» С оптимизмом ребенка растянул губы он. «Так я сейчас уйду и разбирайся сам!» «Не уйдешь!» Дракон уверенно развернул девушку носом к разъяренному мужику и подтолкнул, мол, «Выполняй свой долг!» С легкостью вывернувшись, пижма за плечи подставила под удар ботаника. «Я трезво расцениваю свои силы и к этому медведю не полезу!» Медведь, запутавшись в одеяле, слепо шарил в воздухе, оборачивая заготовки одежды, рассыпая многочисленные иголки и нитки, с треском натыкаясь на стены, причем весьма вероятно, что трещало именно дерево, а не прошибающий его лоб. «Неужели боишься?» Лео в притворном ужасе схватился за сердце. «Хочешь сказать, ты не всесильно и не во всем разбираешься лучше всех?» «Я разбираюсь в людях, и этот нам обоим сейчас люлей навешает!» «Неужели?» Попросительно склонив голову, Леонард задумчиво постучал пальцем по выпеченной нижней губе. «То есть, если я сейчас его заборю, ты перестанешь обращаться со мной, как с молокососом?» «Это моя работа». «Держать всех за идиотов?» «Как минимум». «Ну, тогда объясни это ему». Он галантно отступил, освобождая дорогу к бодающемуся с дверью мужику. Дверь проигрывала. «Ладно», – сдалась пижма. «Если ты его успокоишь, признаю, что ты крут, о, великий, ужасный и кусачий». Удовлетворенный ответом, Леонард, привычно уворачиваясь от ударов, летящих с самых неожиданных, в том числе для обладателя рук сторон, подкрался и сдернул одеяло. Пижма едва не пробила себе лицо ладонью. Единственное преимущество. А придурок из благородных побуждений и его аннулировал. Нет, этот клиент определенно пытается самоубиться. «Доброе утро, Атти!» Почтительно поздоровался Леонард с мокрым, дрожащим от холода и вращающим выпученными глазами мужиком, в полтора раза превосходящим его по росту и в три по ширине. «Прости, что так рано!» Но мужик, вопреки ожиданиям, не бросился убивать обнаруженных суицидников, а безропотно утерся краем одеяла и всмотрелся в посетителя. «Леонард, ты? Какими судьбами?» «Да вот проходил мимо. Дай, думаю, старого другу навещу, заодно работенку ему подкину». «Работенка — это всегда хорошо. Сам знаешь, у нас с ней туго». кинулся обниматься он. «Ща!» Пока Атти, косолапо топая, ходил переодеваться в сухое, дракон лукаво подмигнул подруге и без обиняков принялся рыться в огромном забитом одеждой шкафу. «Не смущайся!» – поторопил он девушку. «Это Атти. Он портной и кожевник. Приоденем тебя здесь. Выбирай!» «А он тебя от того...» «Не...» Пижма недоверчиво следила за огромным силуэтом в соседней комнате. «Чего? Того? А... Не...» Леонард, сообразив, что так смутило агента, приподнял опустевшее ведро. «Да его иначе не разбудить, все знают, это ж Атти!» «Атти...» Слабо проговорила Пижма, как будто соглашаясь с тем, что происходящее совершенно нормально. «Ладно, ты меня уделал». «И за это ты позволишь за собой поухаживать и купить новую одежду?» «Это ж халява!» Передернула плечами пижма, скрывая смущение. «Я бы позволила тебе купить мне что угодно и без дурацкого представления!» Тут она соврала. Не позволила бы. Принялась бы торговаться и выяснять стоимость подарков. «Но тогда было бы не так весело!» Телохранитель запоздало, осознала, что охранять драконов – дело куда более неблагодарное, чем она считала. «Я возьму вон те ботинки и штаны!» Она с наслаждением оттянула пояс измучивших в запревшее тело кожаных, в которых можно дышать. Наверно, правильный телохранитель отказался бы от подношений. В крайнем случае принял бы их в счет оплаты работы – Но правильный телохранитель остался очень далеко, в реальном мире. Скорее всего, в коме или в психбольнице. А этот тоже перестал чему-либо удивляться. Пижма покорно взяла и ботинки, и штаны, и ворох куда менее удобных, чем мужские рубашек, и платье, носить которое в горах не рискнула бы и самая отчаянная модница. Но раз дают за бесплатно, пусть будет». Когда-то очень давно сопливой студенткой пижма любила наряжаться. У нее тогда имелось настоящее имя, а не прозвище. А вечеринки и праздники неизменно становились местом отдыха, а не дежурства, где единственная трезвая, она ответственно следила за ушедшими в разнос толстосумами. «Ну?» – торжественно пробасил довольный количеством сбытого товара Ати. «Ну, совсем другое делаешь, а?» Агент угрюмо кивнула. Дело и правда было совсем другое. И как оно превратилось в затянувшееся переодевание, она до сих пор не поняла. Однако после ягодного пирога в животе почти не урчало. Женские штаны сидели куда удобнее мужских. Да чего ж тощий этот Леонард. А блузки, чего греха таить, радовали, пока еще не до конца задушенную внутреннюю кокетку. А вот теперь... «Пора пойти на завтрак!» Любуясь на переодевшуюся и причесавшуюся девушку, Леонард так устрашающе понизил голос, точно только теперь счел ее достойное поедание. «Меня неизменно преследует ощущение, что ты чего-то не договариваешь». Пижма требовательно скрестила руки на груди, любуясь вытянувшейся от подобного выразительного зрелища физиономии дракона. «А, а ты...» Прокашлявшись в тон, ей поинтересовался Лео, но намеренно не обратил внимания на быстро отведенный в сторону взгляд. «Хочу познакомить тебя с Бердом, только и всего...» «Кто такой Берд?» Дракон не стал увиливать, врать он все равно не умел. «Берд старый друг, он хороший, но...» «Никаких но, он хороший человек, мы давно знакомы, он очень талантливый, хоть и ленивый музыкант». «Но...» — еще раз подсказала пижма. «Но я его ненавижу», — выпалил Лео, явно стыдясь низменного чувства. «Это уже ближе к сути». «Почему?» «Потому что он все время надо мной издевается». Шмыгающий носом, смущенный собственным ребячеством, Леонард мял завязки, наполненного тряпками узелка, и кусал губы. Наконец смирился с позором и рассказал, как есть». Мы познакомились четыре года назад, когда я только обосновался в пещере. Спускался сюда за продуктами, за травами, какие сам еще не научился собирать. Ну и с другом повидаться, конечно. Не подумай, чего. Он веселый, хороший, с ним интересно. Но он надо мной смеется. То я оборванец, потому что тунику о шиповник зацепил. То неуч, потому что не забрал сдачу закупаясь. То не нужен никому, потому что у него по три подружки на неделе... И где только он их находит, чтобы одна с другой не пересекались. А у меня никого. Вот оно, больное место. Пижма впервые за долгое время улыбнулась искренне, беззлобно. Нет, все-таки Лео наивный мальчишка. А еще пытается доказать обратное. Так он смеется над тобой, потому что ты занят наукой, а не женщинами. Да, и я... Прости... Я хотел показать ему тебя. Ты же такая такая. Бедняга не мог подобрать нужного слова, лишь бездумно обрисовывая в воздухе очертания женской фигуры. С точки зрения пижмы, на фантазированные очертания сильно превосходили реальные, но разве это главное? Ну что ж, Девушка распустила туго зашнурованный ворот, собрала и завязала узлом на талии длинную рубашку, растрепала и без того неподдающиеся расческе волосы. «Поиздеваться над другом – дело святое. Это задание по мне!» Леонард просиял и попытался неловко обнять подружку за талию, все время испуганно отдергивая руки. «Но-но!» – предупредила она. «Рановато, да?» Отступил назад Лео. Пижма тяжело вздохнула, понимая, что начинает творить редкостную хрень, и положила руку приятеля куда следует. «Смелее обнимай и из руль не выходи!» — напутствовала она. «Любимый!»